Встреча в половине третьего Ларри, Дейзи и Бетси набросились на Пипа И колошматили его до тех пор, пока он не запросил пощады К ним присоединился заливающийся Лаем Бастер Лишь Фати не тронулся с места Он сел и словно окаменел Остальные заметили наконец что Фати не принимают участие во всеобщей свалке. Они сели и уставились на него. Пип вытер свое раскрасневшееся и грязное лицо. Фати сидел, как громом пораженный. Он смотрел сквозь деревья, и взгляд его был настолько сосредоточенным, что его пораженные друзья приумолкли. «Фати, о чем ты так задумался?» Очень робко спросила его Бетси. Фати очнулся и посмотрел на ребят. «Это шутка, Пипа!» Начал он. «Вот черт, Подумать только! Я сам не мог догадаться, как вору это удавалось!» Пип... «Разгадал тайну?» Остальные замерли с раскрытыми от удивления ртами. «Ты это про что?» Спросил, наконец, Ларри. «Неужели вы и теперь ничего не понимаете?» Нетерпеливо воскликнул Фати. «Как Пип добился того, что мы приняли его за вора большая нога?» «Он снял свои маленькие туфли». Надел большие и протанцевал в них по грядке. А ноги у него при этом не больше, чем у Бетси. И мы все попались на эту удочку. «Кажется, я что-то начинаю понимать», — пробормотал Пип. «И вор провел нас точно так же». Фатя в сердцах ударил себя кулаком по коленке. «Какие же мы болваны!» Слов не хватает. Ищем человека с огромными ступнями. А вор над нами потешается. Ноги и руки у него самые обыкновенные, может даже маленькие. Ой! Ты хочешь сказать, что он просто надевает большие перчатки? Вытаращила глаза Бетти. Чтобы все думали, что у него «И руки большие, и ноги?» «Конечно!» «Наверное, он надевал чьи-то старые перчатки, такие, в которых работают в саду», — пояснил Фати. «И ничего удивительного, что он оставлял столько следов, так и было задумано. Он и не собирался осторожничать. Чем больше, тем веселее, таково было его мнение». Туман в головах ребят рассеялся. Они охотятся за крупным, большеногим, большеруким мужчиной, а нужно было искать его полную противоположность. Но кто же все-таки вор? Теперь они знают, что он вовсе не великан, но это не открыло им его имени. «Я думаю, что и кашлял он нарочно», — предположил Ларри. «А как быть с этими бумажками, а, Фати? Они имеют отношение к тайне?» «Я думаю, да», — нахмурился Фати. «Я, кажется, начинаю увязывать концы с концами!» «Я... черт! Что?» — воскликнули все одновременно. «Мне кажется, я знаю, кто это!» Фатя покраснел от возбуждения. «Кто?» — завопили все. «Я пока не стану говорить, ведь я могу и ошибаться», — сказал Фати. «Мне надо еще немного подумать, пораскинуть мозгами. Но мне кажется, я нашел». «В самом деле, нашел!» Фати ничего больше не хотел говорить. И перенести это было невозможно. Все уставились на него, пытаясь прочитать его мысли. «Если я прав...» — протянул Фати. «То все улики, в том числе и обрывки бумаги, и даже этот круглый отпечаток с крестиками, имеют отношение к тайне». «И сдается мне, я понял, наконец, как вор мог незаметно взять эти ботинки, и как он выносил украденные вещи, не вызывая при этом ни малейшего подозрения. Да чего же он хитер!» «Кто он?» Бетти от волнения колотила Фати по плечу. «Знаете, мне нужно остаться одному и все хорошенько обдумать!» Фати поднялся с места. «Я должен проверить каждую деталь. Это так важно! Я вам скажу все сегодня днем. Встретимся в половине третьего!» И с этими словами Фати исчез в сарае, и дверь за ним захлопнулась. Остальные были очень раздосадованы. Черт бы побрал этого Фати. Им придется еще несколько часов умирать от нетерпения. Фати приоткрыл дверь и высунул голову. «Если я смог догадаться, кто вор, то и вы сможете. Чем вы хуже? Вы знаете ровно столько, сколько и я. Пошевелите мозгами». И попробуйте связать все воедино. Что касается меня, то я совсем ничего не могу связать. Пип пнул ногой комок земли. Единственное, что меня радует, это то, что моя шутка навела Фати на след. Я думаю, он прав. А вы как считаете? Я имею в виду, что вор носил ботинки не своего размера. «Да, я тоже так думаю», — сказала Дейзи, и все согласились с ней. Она поднялась с места. «Ладно, Фати не хочет, чтобы мы здесь околачивались. Давайте дадим ему спокойно подумать и разложить все по полочкам. Я очень надеюсь, что он придет к окончательному выводу раньше, чем Гун». И всю первую половину дня... Они усиленно думали. Усиленнее всех думал, Фати. Из отдельных мелких кусочков он складывал цельную картину, и малу помалу эта картина становилась все яснее. Ну, конечно же, все сходится и вырисовывается портрет вора. И может быть, один единственный человек. Только он! И никто иной. Вскоре после полудня Фатти сделал телефонный звонок. Он позвонил инспектору Дженксу и спросил, не может ли тот зайти к нему в половине третьего. Инспектор был очень заинтригован. — Уж не хочешь ли ты сказать, что разгадал вашу последнюю тайну? — Тайну вора с большими ногами? — спросил он. «Надеюсь, что это так, сэр», — скромно ответил Фати. «Могу я также пригласить и мистера Гуна. Он... эм... -э -э, ему тоже будет интересно». Инспектор рассмеялся. Ха -ха -ха -ха -ха. Да, конечно!» «Хорошо, в половине третьего...» «Я буду у тебя!» Пригласили и мистера Гуна. Он очень удивился и вовсе не обрадовался. Но когда полицейский узнал, что там будет инспектор, ему ничего не оставалось, как принять это приглашение. Бедный Гун! Он все утро нервничал и терялся в догадках. «Неужели этот толстый мальчишка опять его обскакал?» Инспектор пришел ровно в половине третьего. Миссис Троттевилл дома не было, о чем Фати прекрасно знал заранее. Затем пришел мистер Гун. За ним остальные тайноискатели, очень удивившиеся при виде сидящих в комнате Фати, инспектора Дженкса и мистера Гуна. «А почему мы собрались здесь?» Спросила Бетси. Ты никогда раньше не принимал гостей в этой комнате. И это тоже имеет отношение к тайне, а, Фати? Да, в общем-то, нет. Фати выглядел взволнованным и спокойным одновременно. Мистеру Гуну было явно неуютно, и он ерзал на стуле. а инспектор с любопытством разглядывал Фати. «Ах уж этот мальчик! Как было бы замечательно сделать его своей правой рукой, когда он вырастет! Но до этого еще довольно далеко!» «Ну что ж, кажется, все собрались», — сказал Фати. Бастера он загнал под свой стул, чтобы тот не вертелся вокруг Гуна. И я сразу же хочу сообщить вам, что знаю, кто вор. Мистер Гун пробормотал про себя что-то такое, что должно было выражать крайнее недоверие. Но никто не обратил на него ни капли внимания. Фати продолжал. «В нашем распоряжении были следующие улики. Очень большие отпечатки ног, оставленные, на самых видных местах. И очень большие отпечатки рук, тоже сразу же бросавшиеся в глаза. И еще у нас были два клочка бумаги, где было написано «два Фринтон» на одном и «один Родз» на другом. А также странный круглый отпечаток на земле. Вот, пожалуй, и все. Теперь вот что. Никто никогда не видел вора воочию, приходящим или уходящим, хотя, казалось бы, не заметить его просто невозможно. И у него, похоже, самые большие ноги в Питерсвуде, если не считать мистера Гуна и полковника Кросса. Бедный мистер Гун попытался спрятать свои ноги под стул, но это у него плохо получилось. «Мы изучили каждую улику в отдельности», — продолжал Фати. «Мы пытались выяснить, что значат надписи на клочках бумаги, и добрались до Фринтон-Ли. Мы искали дома, названия которых начинаются «народз» и людей с такими фамилиями. Мы заявились к сапожнику, чтобы узнать, кто носит большие ботинки». И он рассказал нам о полковнике кроссе. И мистер Гун и я были у полковника, хотя, конечно же, порознь. Мистер Гун, когда вы туда приехали, я, кажется, занимался сорняками, так? Гун сверкнул глазами, но промолчал. Именно полковник Кросс!» отдававший свою обувь на благотворительной распродажи, навел нас на мысль о том, где вор мог взять такие большие ботинки. И мы выяснили, что в прошлом году полковник отдал мисс Кей пару своих старых ботинок для такой распродажи. И мы решили, что стоит нам узнать, кто их купил, и мы будем знать имя вора. Гун опять издал какой-то непонятный звук, И поспешил сделать вид, что откашлялся. «Но нас ожидало горькое разочарование», — продолжал Фати. «Ботинки проданы не были. Их украли. И, конечно же, это сделал вор. Они были очень ему нужны. И тут мы оказались в тупике. Ни ботинок, ни вора». Мы пали духом. А затем Пип разыграл нас, и стало ясно, как действовал вор. Воскликнула Бетти, не в силах удержать себя в руках. Фати улыбнулся ей. Да, благодаря розыгрышу Пипа, я понял, что и вор разыгрывает нас точно так же. Прямо на свои туфли он надевал огромные ботинки и оставлял на самых видных местах огромные следы, чтобы мы считали его крупным мужчиной. Точно то же самое было и с перчатками. «Ха!» — воскликнул инспектор. «Молодец, Фредерик! Большой молодец!» И я стал думать в другом направлении и искать маленького человека. Такого, кто запросто приходит к нам всем, на которого никто не подумает, что он вор. Мистер Гун подался вперед. Он тяжело дышал. Остальные завороженно смотрели на Фати. Сейчас он назовет, «Имя вора». Но он его не назвал. Он замолчал, как бы прислушиваясь к чему-то. Тогда стали прислушиваться и все остальные. И услышали, как щелкнул замок у калитки, и как кто-то идет по дорожке вдоль стены дома к кухне. «Если вы не возражаете, сэр...» Я представлю вас вору. Обратился Фатик инспектору. Он подошел к двери, выходящей в сад, и распахнул ее перед каким-то щупленьким человечиком. Добрый день, поздоровался он с ним. Не зайдете ли на минутку к нам? Мы вас ждем. И важной походкой в кабинет вошел маленький человечек с корзиной в руке. «Коротышка Твит. Булочник».